Глава 15. Малартик за делом. Как не силен был гнев вернувшегося ни с чем Валамбреза, не меньше распалился гневом сиганьяк, узнав о новом покушении герцога на честь Изабеллы. Тирану и Блазиусу еле удалось отговорить барона от намерения тотчас же бежать к Валамбрезу, чтобы вызвать его на дуэль, от которой герцог непременно бы отказался — Ибо Сиганьяк, не будучи ни братом, ни мужем, ни признанным любовником актрисы, не имел ни малейшего права требовать объяснений поступка, в котором, кстати, не было ничего предосудительного. Во Франции никому и никогда не возбранялось ухаживать за хорошенькой женщиной. Нападение наемного убийцы на новом мосту было, разумеется, менее законно, и хотя, по всей вероятности, почин и тут исходил от молодого герцога, как проследить темные ходы, связавшие заведомого бандита с блистательным вельможей. Но, допустим, их удалось бы вскрыть. Как это доказать? У кого просить защиты от подлых ловушек? В глазах власть имущих, пока сиганьяк скрывал свое имя, он был лишь презренным скоморохом, шутом низкого пошиба, которого дворянин вроде Валамбреза мог по своей прихоти проучить палками, засадить в темницу или попросту убить, если тот чем-то не угодил или помешал ему, и никто не стал бы за это порицать высокородного аристократа. Изабеллу за отказ поступиться своей честью обозвали бы ломакой и недотрогой, ибо добродетель актрис встречала ни одного Фому неверного и скептика Перрона. Значит, открыто обвинить герцога не представлялось возможным, отчего сиганьяк приходил в бешенство, но поневоле признавал правоту Ирода и Педанта, советовавших молчать, смотреть в оба и быть настороже потому что этот проклятущий герцог, красивый как бог и злобный как дьявол, конечно, не отступится от своих намерений, хоть они и потерпели крах по всем статьям. Ласковый взгляд Изабеллы, которая сжала своими белыми ручками трепещущие руки сиганьяка, заклиная его из любви к ней обуздать свое рвение, окончательно успокоил барона, и жизнь вошла в обычную колею. Первые спектакли «Труппы» стяжали большой успех. Стыдливая грация Изабеллы, искрящийся задор Субретки, окетливое изящество Серафины, смехотворная напыщенность капитана Фракаса, величественный пафос Тирана, белые зубы и розовые десны Леандра, комическая простодушие Педанта, лукавство Скопена, превосходные градуэньи произвели в Париже такое же впечатление, что и в провинции». После того, как наши актеры понравились городу, им оставалось лишь получить одобрение двора, где собраны люди с особо изысканным вкусом и особо тонкие ценители театрального искусства. Уже поговаривали о том, чтобы пригласить труппу в Сен-Жермен, так как король, услышав о ней, пожелал ее увидеть к немалому восторгу Ирода, главы казначея труппы. Многие знатные лица просили актеров дать спектакль у них на дому по случаю какого-нибудь празднества или бала, потому что дамы любопытствовали посмотреть труппу, соперничавшую с актерами Бургунского отеля и театра Морея. Не мудрено, что Ирод, привыкнув к таким просьбам, ничуть не удивился, когда в одно прекрасное утро в гостиницу на улице Дофина явился то ли управитель, то ли дворецкой из богатого дома, Весьма почтенный на вид, какими бывают простолюдины, состарившиеся в услужении у родовитых фамилий, и пожелал поговорить с ним о делах театра от имени хозяина своего, графа де Померейля. Этот дворецкий был одет с головы до ног во все черное, с цепью из золотых дукатов на шее, в шелковых чулках, в башмаках с большими помпонами, тупоносых и просторных, как положено старику, у которого случаются приступы подагры, Отложной воротник белел на черном камзоле и оттенял загоревшее на деревенском солнце лицо, где точно хлопья снега на античных изваяниях выделялись брови, усы и бородка. Длинные, совершенно седые волосы не спадали до самых плеч, придавая всей наружности дворецкого весьма патриархальный и положительный вид. Должно быть, он принадлежал к той вымирающей породе старых слуг, которые пекутся о благополучии господ больше, нежели о своем собственном, корят их за неразумные траты и в трудную годину приносят свои скудные сбережения, чтобы поддержать семью, кормившую их во времена процветания. Ирод не мог налюбоваться приятным обличием и благолепием дворецкого, который, поклонившись, повел такую учтивую речь. «Следовательно, вы и есть тот самый Ирод», который твердой рукой, подобно Аполлону, управляет сонмом Мус, иначе говоря, превосходной труппой, чья слава распространилась по всему городу и даже за пределами его, достигнув владений моего хозяина. «Да, мне выпала эта честь», — отвечал Ирод, отвесив самый любезный поклон, который только мог сочетаться со свирепой физиономией «Трагика». Граф де Померель очень желал бы развлечь своих именитых гостей представлением театральной пьесы у себя в замке, продолжал старик. Решив, что ни одна труппа непригодна для этого в такой мере, как ваша, он прислал меня спросить, не согласитесь ли вы дать спектакль у него в поместье, расположенном всего в нескольких илье от Парижа. Граф, хозяин мой, Весьма щедрый вельможа не постоит за расходами и ничего не пожалеет, чтобы видеть у себя вашу прославленную труппу. «Я сделаю все возможное, дабы удовлетворить желание столь благородного кавалера», — ответил Ирод. «Хотя нам и трудно отлучиться из Парижа даже на несколько дней в самый разгар наших успехов. Это займет не более трех дней». Один на дорогу, другой на представление, и третий на обратный путь, ответил Дворецкий. «В замке имеется готовый театр, где вам придется только установить декорации. Граф приказал вручить вам сто пистолей на мелкие дорожные расходы. Столько же вы получите после спектакля. Актрисам же, без сомнения, будут сделаны подарки. Кольца, брошки, браслеты, словом, вещицы, которым всегда чувствительно женское кокетство». Подкрепляя свои слова действием, управитель графа де Помереля вытащил из кармана длинный и увесистый кошелек, как водянкой раздутый деньгами, наклонил его и высыпал на стол сто новеньких золотых монет, блестевших весьма соблазнительно. Тиран смотрел на груду денег и с удовлетворением поглаживал свою черную бороду. Вдоволь наглядевшись, он сложил монеты столбиком, а затем, пересыпав в свой кармашек, и знаком выразил согласие. «Значит, вы принимаете приглашение», — сказал Дворецкий, — «я так и доложу своему хозяину». «Я предоставляю себя и своих товарищей в расположении его сиятельства», — подтвердил Ирод. «А теперь укажите мне день, когда должен состояться спектакль и пьесу, которую угодно видеть графу, чтобы мы захватили нужные костюмы и реквизит». «Хорошо бы назначить спектакль не позже, чем на четверг», — сказал Дворецкий. «Мой хозяин сгорает от нетерпения, а в выборе пьесы он всецело полагается на вас». «Последняя модная новинка — это комическая иллюзия молодого нормандского сочинителя, подающего большие надежды», — ответил Ирод. «Пусть будет комическая иллюзия, стихи там не дурны, а главное превосходно роль хвостуна». Теперь остается лишь точно указать местоположение замка, чтобы нам не пришлось плутать, и путь, которым следует туда добираться. Управитель графа де Помереля дал такие тщательные, исчерпывающие объяснения, что их достало бы слепцу, нащупывающему дорогу клюкой. Но, должно быть, опасаясь, что актер перепутает в пути указания, докуда ехать прямо, где свернуть вправо, а потом взять влево, он добавил, «Дабы не обременять такими обыденными, прозаическими подробностями вашу память, занятую прекраснейшими стихами наших лучших поэтов, я пришлю за вами лакея, который будет служить вам проводником». Уладив таким образом дело, старик удалился после бесчисленных прощальных приветствий с обеих сторон, причем в ответ на каждый поклон Ирода гость старался перещеголять его, сгибаясь еще ниже». Они напоминали две скобки, которые тряслись друг против друга, одержимые пляской святого Витта. Не желая выйти побежденным из этого состязания в учтивости, тиран спустился с лестницы, прошел по всему двору и уже в воротах отвесил старику последний, самый низкий поклон, выгнув спину, вогнув грудь, насколько позволял ему живот, прижав локти к туловищу, а головой, почти коснувшись земли. Если бы Ирод проследил глазами за управителем графа де Помирейля до конца улицы, он, быть может, заметил бы, что вопреки законам перспективы фигура гостя вырастала по мере удаления. Согбенная спина расправилась, старческая дрожь в руках прекратилась, а живость походки отнюдь не указывала на подагру. Но Иред воротился домой, не успев ничего этого. Увидеть. в среду поутру, когда трактирные слуги грузили декорации и узылы в запряженной парой крепких лошадей в фургон нанятый тираном для перевозки труппы высокой детина в богатой лакейской ливреи верхом на крепком першеронском коньке появился у ворот гостиницы и щелканием бича оповестил актеров что прибыл провожатый и чтобы они поторапливались Дамы, любящие понежиться в постели и повозиться с одеванием, даже если они актрисы, привыкшие на театре мгновенно менять костюм, наконец сошли и расположились, возможно, удобнее на досках, устланных соломой и прикрепленных к боковым стенкам фургона. Человечек на самаритянке отбил восемь ударов, когда тяжеловесная колымага стронулась с места». За полчаса она проехала Сент-Антуанские ворота и Бастилию, чьи массивные башни отражались в темных водах рва. Затем, миновав предместье, где среди хилых огородов мелькали редкие домики, фургон покатил вдоль полей по дороге на Венсен. Сторожевая башня замка уже виднелась вдали сквозь дымку голубоватого утреннего тумана, тающего под лучами солнца, как рассеивается ветром, дым от орудий. Лошади были бодры, шли резвым шагом и вскоре достигли старинной крепости, готические украшения которой сохранились неплохо, но уже не были способны противостоять пушкам и бомбардам. Позолоченные полумесяцы над минаретами капеллы, построенные Пьером де Монтеро, весело сверкали поверх крепостных стен, словно гордились, что соседствуют с крестом символом искупления. Полюбовавшись несколько минут памятником былой славы наших королей, путники въехали в лес, где среди кустарника и молодой поросли величаво вздымались дряхлые дубы, должно быть, современники того, под сенью которого Людовик Святой творил суд, занятие, как нельзя более подобающее монарху. Дорога была мало езженная, и часто повозка, бесшумно катясь по мягкой, а иногда и поросшей травой земле, заставала врасплох кроликов, которые резвились, отряхивая себе лапками мордочки. Они бросались на утек, как будто за ними гналась свора собак, чем весьма потешали актеров. Немного подальше испуганная белка перебегала дорогу, и еще долго было видно, как она мелькает среди оголенных деревьев. Все это особенно занималось сиганьяка, воспитанного и выросшего на природе. Ему приятно было созерцать поля, кусты, леса, животных на воле, зрелище которого он лишился с тех пор, как жил в городе, где только и видишь, что дома, грязные улицы, дымящиеся трубы, творение рук человеческих, а не божьих.